Когда же настал следующий день, Марджана до восхода зари спустилась в город и шла по городским улицам, пока не подошла к одному башмачнику, которого звали шейх Мустафа. А это был человек, далеко зашедший в годах, небольшого роста, толстоголовый, с длинной бородой и усами. Он всегда открывал свою лавку с позаранку и был в этом отношении первым на рынке, и люди знали за ним эту привычку. И Марджана подошла к этому башмачнику и вежливо и чинно приветствовала его и положила ему в руку динар, и когда шейх Мустафа увидел, какого цвета монета, он долго вертел ее в руках и потом сказал... «Вот благословенный почин!» А он понял, что Марджана хочет обделать через него какое-то дело, и сказал ей, «Изъяви мне, о госпожа невольниц, каковы твои желания, и я их исполню для тебя». «О, шейх!» — молвила Марджана, — «возьми иголку и ниток». «Вымой руки, надень твои сандалии, и позволь мне завязать тебе глаза, и потом ты пойдешь со мной, чтобы исполнить одно тонкое дело. Ты получишь за него награду на земле и на небесах, и тебе не будет от этого ни малейшего вреда. Если я тебе нужен ради вещи угодной Аллаху и Его пророку, молвил башмачник то я сделаю это охотно и с удовольствием, и не стану тебе перечить. Если же это грех и прегрешение, проступок и преступление, то я не повинуюсь тебе, ищи другого, чтобы это исполнить». «Нет, клянусь Аллахом, шейх Мустафа, это вещь дозволенная и допустимая. Не бойся же ничего». Молвила Марджана и, говоря это, вложила башмачнику в руку еще динар, и когда шейх Мустафа увидел это, он уже не мог перечить и отказываться, вскочил на ноги и сказал «К твоим услугам! Все, что ты не прикажешь, я исполню!» И он запер лавку, взял необходимые ему нитки, иголки и прочие принадлежности для шитья, а Марджана уже заготовила повязку и быстро вытащила ее и, согласно условию, завязала башмачнику глаза, чтобы он не мог узнать того места, куда она была намерена с ним пойти.